Реки бассейна Атлантического океана К бассейну Атлантического океана относятся свыше 30 русских рек с их притоками. Большинство из этих рек довольно мелкие, с медленным течением и маленькими глубинами. Самой крупной и значимой рекой, впадающей в Атлантику, считается река Дон, воспетая многими писателями и поэтами России. Река Дон берет начало в Тульской области, и долгое время шли горячие споры относительно истока реки. Изначально истоком считалось небольшое озерцо Иван, расположенное в Тульской области, но когда удалось установить, что вода не выходит из озера, то истоком стали называть водохранилище города Новомосковск, все в той же Тульской области. Но и эта гипотеза не получила подтверждения. так как со стороны Дона водохранилище отгорожено мощной дамбой. В результате было установлено точное месторождение Великой Русской реки. Им стала совсем маленькая речушка Урванка, текущая в нескольких километрах от города Новомосковска. Таким образом, Дон берет начало в северной части Среднерусской возвышенности. Протяженность Дона – Составляет девятьсот семьдесят километров. Площадь бассейна примерно 420 тысяч квадратных километров. Зародившись в среднерусской возвышенности, Дон плавно переходит в равнинные участки степных и лесостепных природных зон. И поэтому течение реки тихое, спокойное и медленное. На всем протяжении водная масса Дона пополняется за счет многочисленных притоков. По самым скромным подсчетам в Дон впадает около 5200 рек, не считая мелких ручьев. Наиболее крупными притоками Дона являются реки Воронеж, Северский Донец, Быстрая Сосна, Тихая Сосна, Оксай, Маныч, Медведица, Непрядва, Красивая Меча, Черная Калитва, Чир, Битюк, Осередь, Ловля и Сал. Все они имеют собственные притоки. Впадает Дон в Таганрогский залив Азовского моря. Дон протекает по территории Краснодарского, Ставропольского краев, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей Российской Федерации. На Украине Дон протекает по территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Русло реки сильно извивается между холмами и возвышенностями. На юге Воронежской области, в Верхнем Омонском районе, русло поворачивается и меняет направление. Получается, что несколько километров река течет на север. Это очень редкий случай, нехарактерный для рек среднерусской возвышенности. Правый берег Дона почти на всем протяжении крут и обрывист. Состоит он из меловых и каменистых отложений. Левый берег, наоборот, пологий и равнинный. Левая часть бассейна Дона имеет огромное количество озер, которые заливаются во время половодий, а также из заболоченных мест. Встречаются смешанные широколиственные и хвойные леса. В степной зоне левый берег порос луговыми травами. Русло дона принято делить на три участка – верхний дон, средний дон и нижний дон. К верхнему дону относят участок от устья до притока реки Тихая сосна. Течение верховья дона довольно быстрое по сравнению со средним и нижним доном. Встречаются перекаты и омуты. Четыре притока соединяются с верхним доном. Непрядва – правый приток, Красивая Меча – правый приток, Тихая Сосна – правый приток и Воронеж – левый приток. Глубина дона на этом участке редко превышает полтора метра, но, конечно, встречаются ямы в несколько метров, но они довольно редкие. Средний дон – Начинается от Тихой сосны и заканчивается Цемлянским водохранилищем. На этом участке в Дон впадают реки Черная Калитва, Правый приток, Богучарка, Правый приток, Битюк, Левый приток, Хапер, Левый приток, Медведица, Левый приток и Ловля, Левый приток. Здесь Дон течет медленно. Глубина в среднем составляет полтора метра, но встречаются довольно глубокие ямы. Некоторые из них достигают 13-15 метров в глубину. В середине 20 века был построен Волгодонской канал, соединяющий две великие русские реки. Строительство канала было начато в Калачеевском районе Воронежской области, где русло Дона довольно близко подходит к руслу Волги, на расстоянии 80 километров. Нижний Дон начинается от водохранилища и заканчивается местом впадения в Таганрогский залив. От города Ростов-на-Дону начинается дельта реки, где русло делится на огромное количество проток. На нижнем участке Дон принимает следующие притоки. Северский Донец – правый приток, Сал – левый приток, Маныч – левый приток. В нижнем течении дон наиболее широкий, глубина составляет несколько метров, а ямы достигают 15-17 метров. Основную массу воды – примерно 70%. Дон получает в результате таяния снегов, а остальные 30% приходятся на грунтовые воды и дожди. Замерзает река в начале декабря, а вскрывается в марте-начале апреля. Таким образом, река остается несудоходной на протяжении четырех месяцев. Судоходными являются только Нижний и Средний Дон. Последний речной порт, куда доходят суда, находится в городе Лиски Воронежской области. Таким образом, большая часть реки используется как транспортная линия, Примерно 1600 километров. Воды Дона богаты различными видами пресноводных рыб: карась, сазан, лещ, красноперка, плотва, уклея, чехонь, судак, щука, окунь, сом, налим и язь. Приходит также в средний Дон стерлядь во время нереста, а до постройки Цемлянского водохранилища встречались и белуги. В промышленных масштабах рыба не вылавливается, но любители спортивной рыбалки повсеместно встречаются на берегах Великой Русской реки. Реки бассейна Каспия К водному бассейну Каспийского моря относятся семь рек – Волга, Урал, Сулак, Самук, Кума и Улучай. Самой крупной и полноводной является Великая русская река Волга. Все остальные реки не отличаются ни шириной русла, ни глубиной и неполноводностью. Упоминания о Волге можно встретить во многих литературных произведениях русских писателей. Написано огромное количество картин с волжскими пейзажами и сценами жизни и быта волжан. о Волге сложено множество песен. Река Волга является одной из самых крупных рек мира и самой крупной рекой Европы, бассейн которой занимает одну третью европейской части России. Длина Волги составляет 3530 километров. Бассейн занимает площадь в 1360 квадратных километров. Исток реки находится на Валдайской возвышенности, где среди плоскогорий лежит Тверская область. Среди заболоченных участков затерялся небольшой родник под названием Иордань. Именно он и является местом рождения Великой Русской реки. Бассейн Волги занимает территорию Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Тверской, Владимирской, Калужской, Орловской, Рязанской, Вологодской, Кировской, Пензенской, Тамбовской и Пермской областей Российской Федерации. Также притоки Волги текут по территории Удмуртии, марии Эл. Мордовии, Чувашии, Татарстана, Башкортостана и Калмыкии. Русло Волги условно делится на три участка – Верхняя Волга, Средняя Волга и Нижняя Волга. Первый участок берет начало у Истока и заканчивается местом впадения в Волгу реки Ака. Средняя Волга начинается у Аки и заканчивается вместе впадение впадения еще одного крупного притока – реки Камы. Нижняя Волга начинается устьем Камы и заканчивается устьем самой Волги. В Волгу впадает около 200 крупных рек. Общее количество притоков составляет 150 тысяч. В это число входят реки, ручьи, в том числе пересыхающие, и протоки – В верхнем течении в Волгу впадает пять крупных рек. Сележаровка – левый приток, Тверца – левый приток, Молога – левый приток, Шексна – левый приток и Унжа – левый приток. В верхнем течении реки были построены четыре водохранилища. Под Тверью построено Иваньковское водохранилище, у города Дубна – Угличское водохранилище, Ниже по течению расположено Рыбинское водохранилище и, наконец, Горьковское водохранилище под Нижним Новгородом. В среднем течении «Волга» принимает четыре крупных притока – Ака, наиболее крупный правый приток, Сура, правый приток, Ветлуга, левый приток и Свияга, правый приток. На данном участке «Волга» значительно расширяется, Объем воды увеличивается за счет притоков. Как и у большинства рек европейской части России, правый берег Волги крутой и высокий, а левый – пологий и равнинный. Русло Средней Волги проходит по границе Волжской возвышенности. Этим и объясняется холмистость правого берега. В среднем течении Волги построено Чебоксарское водохранилище. Нижнее течение Волги – самое широкое и полноводное, так как основная часть притоков сосредоточены в среднем и первых километрах нижнего течений. На данном участке в Волгу впадают четыре крупных притока – Сок, Самару, Большой Иргиз и Еруслан. Все притоки левые. В Волгоградской области от основного русла отделяется широкий рукав, получивший название Ахтуба, русло которого расположено почти параллельно Волге. Ахтуба сопровождает Волгу до самого Устья. В нижнем течении построено Куйбышевское и Чебоксарское водохранилища. От Астрахани начинается дельта Волги, самая большая дельта в Европе. Русло «Волги» делится на 500 рукавов и проток различной ширины и глубины. Главными рукавами считаются «Бахтимир», «Старая Волга», «Болда», «Бузан» и «Ахтуба». Судоходство возможно только по «Бахтимиру», остальные рукава слишком узкие и маловодные. Основную часть водной массы Волга и ее притоки получают от растаявших снегов. На их долю приходится примерно 60%. Остальные 40% приходятся на родниковую и дождевую воду. Наибольшее количество воды в Волге наблюдается весной, во время разлива осенью и в период обильных осадков. Зимой и летом уровень воды в реке значительно снижается. Замерзает Волга примерно в ноябре, только верхнее и нижнее течение. Нижняя Волга замерзает в декабре. Освобождается от ледяных оков сначала в нижнем течении примерно в начале марта, а в верхнем течении только в апреле. В Волге обитает свыше 70 видов пресноводных рыб. Развит промысловый лов некоторых видов, например, щуки, сельди, карася, сазана, воблы, сама, окуня, леща, осетра и стерляди. Очень хорошо развито Волжское судоходство. Река является важнейшей водной магистралью России. Волгодонской водный канал соединяет две великие реки. что позволяет переправлять грузы практически по всей территории европейской части России. Судоходными являются притоки Ака, Кама, Большой Иргиз и некоторые другие реки, впадающие в Волгу.